«Оперативно!» — кивнул ошеломленный Цапов. «Другого выхода не было», — строго заметил, перестав смеяться Анатолий Степанович. «Они могли нам помешать, а такой груз требовал больших гарантий. Очень больших. Ну, в общем, ты молодец. Я в тебе всегда верил. Так как эти ублюдки Горелого?» «Неплохие ребята», — пожал плечами Цапов, — решил не рассказывать о своей стычке. Немного суетливые, но неплохие. среди них есть агент Мусоров», — задумчиво сказал Афанасий Степанович. «И мы пока не знаем, кто именно, поэтому, я думаю, будет правильно, если мы уберем обоих». Как говорил незабвенный товарищ Сталин, лучше убить 10 невиновных, чем упустить одного виновного. «Убрать обоих?» — переспросил Цапов. «Да», — сурово подтвердил Афанасий Степанович. «Обоих. У нас просто нет другого выхода». «Понимаю. И лучше будет, если об этом никто не узнает. Не обязательно, чтобы хозяева пронюхали о том, что мы подозреваем собственных людей в ту выведите их куда-нибудь за город и там оставьте». У сегодня весь день впереди. «Вывезите», — повторил за ним Цапов. «А кто второй, с кем вывозить?» Афанасий Степанович Лукао подмигнул ему и сказал. «Раскольник уже здесь, он прилетел с настоящей партией груза. Ты должен меня извинить, Константин, но до конца я не верю даже самому себе». «Ваш караван действительно был прикрытием для настоящей партии груза. И за вами, как ты знаешь, действительно следовал отряд прикрытия. Но третьего каравана не было. Настоящая партия груза прилетела в Бухару по воздуху. Из Термеза. Как ты понимаешь, это слишком большая партия, чтобы мы могли рисковать, перевозя груз по автомобильным дорогам». Цапов угрюмо кивнул «Я примерно так и думал», — признался он. «Мне еще тогда показалось странным, что настоящий караван идет без прикрытия». «Правильно думал», — подтвердил Афанасий Степанович. «Но раскольник нужен мне не только для того, чтобы утопить щенков Горелого. Он мне нужен и как постоянно заряженное дуло винтовки у головы хозяина дачи, у которого мы только что были в гостях». Если тот выкинет какой-нибудь фортель, винтовка выстрелит. Ты и Раскольник — мои лучшие снайперы. Поэтому я и взял вас на эту операцию. Когда кончать с ребятами, уточнил Цапов? Прямо сейчас. Раскольник приедет ко мне через полчаса. Не нужно, — возразил Цапов. Он мне не нужен, я сам с ними разберусь. Меня всегда поражает, что ты, в общем, умный человек, иногда идешь на глупый, неоправданный риск. Зачем тебе это нужно? Вдвоем вы с ними разделаетесь без особых проблем. Я думаю, нам нужно немного подождать, — вдруг предложил Цапов. «Хотя бы несколько часов». «Почему подождать?» — нахмурился Афанасий Степанович. «Он не любил, когда обсуждали его приказы. Если один из них работает на легавых, то он обязательно попытается сегодня с ними связаться, узнав о том, что груз уходит из Бухары, и он больше не будет его сопровождать. Кроме того, они только вчера узнали о том, что груз, который мы так охраняли на протяжении всего пути, Ненастоящий. Я спрашиваю себя, что бы сделал агент в такой ситуации? Он бы попытался сразу связаться со своими хозяевами. Значит, будет лучше, если мы пока будем просто следить за парнями. И здесь без помощи Ахмеда мне не обойтись. Афанасий Степанович с удивлением слушал своего подопечного. Он не мог не признать, что тот был прав. Афанасий Степанович был достаточно опытным человеком, чтобы не упорствовать в своем решении.